Три века он бился с ними бок о бок, жалкий срок для легионера, бездна времени для смертного, силовые доспехи, отлично подогнанные друг к другу элементы разных моделей, заслуженные верной службой когорти и многими боями. Он помнил, как получил из рук братьев и понтифика этот дар, как подтверждал в сражениях бок о бок с теми, кого убивал право на трофеи. У всех кусков своя история, свой послужной список пережитых битв, но любая из них связана с наследием легиона, с тем, что предали бывшие братия. Правое предплечье, почти полностью обёрнутое восьмиметровой полосой пергамента, исписанного молитвами на колхидском ритуальными чернилами на основе жертвенной крови. Это летания огня и веры из книги Лоргара, На левом наплечнике прикол эта страницы с текстом из Либра Санкти авторства великого тёмного апостола Сарбадала, описывающее долг и предназначение несущих слово. И, конечно, выдержки из запретного апокрифа. На рок демонического лика на правом наколеннике прикол оты три текста, перечисляющие титулы и прозвище Чаркшидара, Алекс Еноха, рещик голоса, зелот несущего икону Колнагаша. Сын Ларгара, Чаркшидар, темный брат Акалит пятого круга, темный брат Адепт девятого круга, Зелот девятого круга, брат Ложи Златокровых, брат Ложи Санктис Холастик, Вамп Иллюминат, брат Ложи Меча. Сейчас половина из них сорвана метким попаданием предателя в бежевой броне. Когда-то они с почтением припечатывали кровавым воском их к его броне. Каждой клятве и писанию предшествовали часы церемоний, месяцы подготовки к инициации. Он гордился каждым колхидским клинышком, и они отдавали дань уважения тому сакральному смыслу, что они несут. Слишком давно, слишком недавно с пояса свисает отрез ткани со стихаря тёмного ангела, на коем его же кровью цитируется 300 посланий Варпа. Вокруг левой голени обмотан ещё один кусок стихария с цитатами из мимента Колхида, копией древнего текста о старой вере, написанной в М33 корфаироном. На воздухоотвод р ранца ранее были приколы клятвы в верности Ларгару, легиону, хаосу неделимому и каждому из богов. Но безумное попадание сорвало их. А стихарий наполовину сожжён, прошечь рядом струёй пылающего Прометеума Сикталгора. разорванного на части Шаадом, Толгора, с которым Шидар побратался 200 лет назад. Через доспехи идут несколько цепей, символизирующих его добровольное заточение в обеты, долг и клятвы. На одну из них привешен знак неделимого, ставящий именно хаос, не разделенный идеалом и высшей целью воина. Правый наплечник Астартеса украшен металлической головой кричащего демона, символом легиона. не цепи, не лик нерождённого, не повреждены. И это был знак. По крайней мере, Шидар убедил себя в этом. Ему нужны были знаки, необходимо как воздух. Когда-то ему достался почти полный комплект Марк 4 Максимус с рукавицами от Марк 5 Елис. Но во время стычки с орками 2 1/2 века назад Раньше комплектa был уничтожен, и позже на алом слове был заменён на старую модель Марк 3 железа. Самый новый его элемент шлем Марк 5 Аквилла. Во время столкновения со штормовыми стражами старый шлем Шидара был повреждён критически, так что чарк забрал с поля боя голову сержанта, убитого точным ударом силового меча. Еретики воинства смогли починить его. не удосужившись очистить изнутри. Но это мало беспокоило воина. Когда он впервые надел этот шлем, то засохшая кровь лаэлиста осыпалась на его лицо подобно улыбкам богов. С тех пор изнутри этот шлем так и не был очищен, храня в себе высохшую священную кровь штормового стража. Сейчас огромные пробоины в поруче говорили о том, что после боя придется менять и его, забрать с тела собственного убитого брата. Три века назад ему это казалось немыслимым.